«Но у нас не такая плохая полоса». «Вы зашифровали запрос в полиции Салэма?» Голос Крафта звучал настороженно. «Неплохая техника», — подумал Перуджи. «Этот полицейский не так прост». «Да, Карлос отправил свой багаж в Портленд морем и взял его уже оттуда». полиция ведет расследование уже есть их фотографии понятно должно быть крутой бизнес недоверчиво сказал крафт ваши люди тратят много денег чартерные рейсы и все такое пируджи подумал решил что ему следует ответить он сказал мы не бросаем своих людей и готовы нести расходы мистер крафт надеюсь вы дадите дел ход так быстро как это возможно как мне до вас добраться вы сейчас в моеле да крафт объяснил что ему надо выехать с площадки для парковки машин завернуть направо и ехать в сторону дороги номер 14 держе с левой стороны пока не поравняетесь с новым торговым центром вы его увидите с хайваяя у меня небольшой офис на третьем этаже ну вам там всякий скажет еду немедленно сказал пируджи одну минуту мистер пируджи сказал краст у вас есть с собой сигнальные ракеты шутихи и прочее разумеется нет пиеруджи имитировал возмущение отметил про себя что краст правильно записал его имя и действовал вполне официально. Может, подумал, что он не знает федеральные законы? Мы действуем только по официальным каналам, шериф Крафт. У нас есть фотографии, каталоги. Если бы мы не соблюдали законы, то давно бы вылетели из бизнеса. Хотя я нахожу ваш вопрос довольно интересным. Хотел быть уверенным, что вы знаете наши законы. прояснил крафт нам не понравится если кто-нибудь скажет будто мы причинили вред нашему гостю вам следует я не хотел сказать ничего плохого прервал его пируджи мне показалось интересным что вы упомянули об этом шериф крафт я буду вас через несколько минут окей не забудьте фотографию но ну, разумеется а руджи несколько секунд смотрел на телефон повесив трубку затем он позвонил в сталин сообщил в патруль что разговаривал по телефону с шерифом линкольном крафтом и спросил нет ли для него информации оказалось что нет он позвонил по коммутатору в балтимор и попросил соединить его с Фбр это служило кодовым сигналом, что он не доверял местным властям. Его офис должен был подтвердить запрос на помощь со стороны ФБР. Затем он нажал на головку наружных часов и почувствовал слабую пульсацию на коже, означавшую, что группы в горах приступили к работе и контролировали поступающие от него сигналы. Все было в порядке. Время Начинать шевелить Хеллстрома в его берлоге. Слова Нильса Хеллстрома. Живой прототип компьютера был сконструирован природой задолго до появления на Земле человека. Им является не что иное, как термитник, один из первых экспериментов социальной организации. Это живое напоминание о том, что все может быть не так, как того желает человек, среди жизненных форм, разделяющих с ним эту планету. Мы все знаем, конечно, что в сравнении с человеком насекомые отнюдь не демонстрируют того, что мы называем интеллектом. Но почему мы должны им гордиться? Где нет интеллекта, не обязательно должна быть глупость. И термиты являют собой живое обвинение, указующее пальцем на нашу гордость.